Глава пятая. Аня. Сколько просидела в комнате, не знаю. Сперва хотела вообще отсидеться в ванной, чтобы избавиться от постоянного присутствия своего надзирателя, но куда там, даже в туалет не позволял одной исходить. Спасибо, взгляд отводил, беспредел какой-то. А желтоглазы все не возвращался и не возвращался. Ну хоть еду прислал, и то ладно. И не такую, лишь бы не померла до нужного часа а нормальную, вкусную. запеченная рыба, гарнир, даже фрукты положили. А запивать это все предстояло не просто водой, а чаем. И пусть зеленый я не очень люблю, но сейчас он мне показался изумительным на вкус. И в этот раз я заморачиваться не стала, думами о том, что в нее может быть, что-то подсыпано, как с теми, кто меня украл. Хотел бы желтоглазый навредить, сделал бы это в самом начале еще. Одного не понимала. Сам ведь сказал, что если хочу, могу уходить, держать не будет. И сам же запер. Где логика? И отработать свободу не позволил. Точнее, явно намекнул на единственный итог, при котором мне, возможно, с ним договориться. Но раздвигать ноги перед тем, чьего имени даже не знаю, кого вообще видела всего два раза в жизни, не тянуло. При этом всем, вопреки всей логике, тянуло вновь испытать те ощущения, когда он зализывал мои раны. Воспоминания никак не утихали, затмили с собой все прежнее. Или это опять мой мозг так чудит, защищаясь от суровой действительности. Но если и так, я ему благодарна. Уж лучше думать о приятном, чем вспоминать того старика и кровь на руках. И без того его нож не даст забыть мою провинность. Наверное, поэтому еще не избавилась от него. Не столько из-за ощущения дополнительной защиты, сколько как напоминание о содеянном и том, что мне нужно быть осторожной в этом непонятном мире, который то ли реальный, то ли все таки нет. А, в пекло. Лучше поспать. И черт с этим Бласом. Нравится ему смотреть на меня. Пусть смотрит. На одеяло. В которое я завернулась на манер шаурмы. В смысле, абсолютно полностью закуталась в него, прижав нож к груди. Закрыла глаза. И неожиданно для себя и впрямь уснула. Мне даже не снилось никаких кошмаров, что удивительно. Видимо, мозг и правда решил, что мне их в реальности достаточно. Проснулась я от ощущения чужого присутствия и взгляда. Рука невольно принялась искать нож для защиты, не нашла. Так что глаза я открывала неспешно, стараясь успеть оценить обстановку до того, как пришедший поймет, что я очнулась. Первое, что заметила, у меня сменился надзиратель. В отличие от Бласа, этот выглядел куда более дружелюбней. Рыжий, веснушчатый. От него исходило мягкое спокойствие. А может, мне это спросонье казалось? Я ведь впервые за прошедшие дни выспалась, наконец. Даже улыбнулась мужчине. И тут же вздрогнула, заслышав холодное и надменное. «Так ты и есть та самая тщедушная малышня, которая не помешает парочку уроков по выживанию» обернулась в сторону голоса и встретилась с самыми черными глазами, какие только доводилось когда-нибудь видеть. Макияж с длинными стрелками только добавлял им глубины. Вот еще бы не смотрела их обладательница, так похожая на Клеопатру, на меня с таким пренебрежением и презрением, будто на кучку навоза наступила и теперь разглядывает свои подпорченные супердорогие туфли. А туфли на ней и впрямь были супердорогие. «Как там желтоглазый?» — говорил. «Сиротка приблудная. В сравнении с ней я и правда выглядела именно так. Хотя это все равно не повод грубить. И вообще, кто она такая?» «Надсмотрщица за гаремом Желтоглазого, что ли?» «В том месте, где я находилась, перед тем, как меня привезли сюда, тоже такая была, только постарше. Так и захотелось послать ее куда подальше. Я далее. Ты?» — выгнала брюнетка бровь, уставившись на меня требовательно. Вздохнула. Точно доживю. Хотя нет, в прошлом месте до моего имени никому не было дела. Как и разговаривать, со мной не спешили, только вечно указывали, куда идти и что делать. И спала я не в отдельной спальне и на мягкой постели, а в комнате со множеством твердых кроватей среди таких же похищенных девушек, как я. «Аня». Брюнетка величественно кивнула, принимая услышанное, и к окну отвернулась, сцепив пальцы в замок. «Так что? Аня!» — протянула в очень знакомой манере, как желтоглазые в наше знакомство. «Что такого дивного и расчудесного ты пообещала моему брату, что он настолько терпеливый и щедро к тебе относится?» Вот тут я растерялась. «Терпеливо и щедро? Ну, наверное. Если опять же сравнивать с отношением тех, кто меня украл. И если не считать того, как наш общий знакомый отправил меня одну полуголую на все четыре стороны, зная, чем это для меня может закончиться, И домой возвращать не желает, и вообще странный и... Сток. она сказала брату, то есть она сестра желтоглазова, она? Вы совсем не похожи, выдала на волне удивления. Причем вот совершенно разные матери или отцы? Как задумалась, так и забыла. Чужая ладонь сомкнулась на моей челюсти, сжимая до боли, вынуждая запрокинуть голову и уставиться в зловеще сверкнувший золотом взор. «Я тебе вопрос задала. Отвечай». Сквозь зубы все так же зловеще процедила далее. «Не увиливай». «И как я должна отвечать, когда она сама же, можно сказать, лишила меня этой возможности?» А руки против воли вновь принялись шарить по постели в поисках ножа. И опять впустую. «Да чтоб его...» «Пусти!» — процедила едва ли внятно. И да, нож не нашла, поэтому просто ударила ее по ладони. Брюнетка удивилась, очень уж недоуменно уставилась на мою руку, которой я на нее замахнулась. Секунда. Удар моего сердца. А дальше я по-настоящему взвыла. От боли в вывернутой кисти, аж слезы из глаз брызнули. Да что ж они тут все какие нервные, и меня такое же делают. Пнула я её, в общем, прямо в колено, а она даже не пошатнулась. Зато схватила за лодыжку и сдернула с кровати с такой силой, что я впечаталась в стену. В голове зазвенело от того, как сильно затылком приложилась, аж перед глазами на мгновение потемнело. Почти решила, что на этом она не остановится, но нет. «Не настолько же превосходно ты сосешь, чтобы у тебя нашлось столько отчаянной смелости», протянула задумчиво далее, пристально рассматривая меня с высоты своего роста. «Тогда что? Что ты пообещала Тео? Лучше сама рассказывай, я все равно узнаю» а ты потом молиться будешь за свою жизнь, в случае, если мне это совсем не понравится». Вернулась к тому, с чего начали. «Ничего я никому не обещала». Процедила из последних сил, сдерживая желание расплакаться от боли и обиды. «Вот что я им всем сделала? Можно подумать, мне хочется здесь находиться». «Только просила отпустить домой». Помолчала и добавила. «Словесно» а то опять сейчас напридумывает, будто я в своем положении действительно могла бы что-то кому-то пообещать. Смешно. На мои слова девушка еще больше прежнего призадумалась. Думала, к слову, долго. И вовсе ты на нее не настолько похожа. Фыркнула в каким-то своему заключением. Отвернулась, обратно в окно уставилась. Я тоже призадумалась. На нее? Это на кого? Впрочем, неважно. Хотя внутри что-то натянулось от ее слов. Неприятно так. «Малышка Дели намного умнее тебя, и это как минимум». Хмыкнула уже по-доброму. «Малышка Дели, значит...» У меня даже боль в затылке притихла на фоне подобного заявления. Стало почти интересно посмотреть, что там за девица такая, с которой меня сравнили. «Сравнил. Тео. Так, значит, зовут желтоглазово Тео. Которому я кого-то напомнила» поэтому он так, как сказала это далее, терпелив и щедр со мной. И не отпускает тоже поэтому. Впрочем, какая разница? Чего это я вообще думаю об этом? Ерунда полнейшая. Рада за нее. Пробурчала, злясь на саму себя за последние мысли и уселась на полу, смахивая с ресниц проступившие слезы и проверяя потревоженный затылок на наличие шишки. Вроде обошлось. Чтоб ее, эту черноглазую... И опять я голая. Хоть вовсе не прикрывайся, честное слово. Все равно по итогу без одеяния оказываюсь. Почти привыкла даже. И охраннику двери больше не смущал. Тем более он и не смотрел. В пол уставился. А вот язвить и хамить не рекомендую. Не все такие сдержанные и великодушные, как я. Развернулась ко мне брюнетка. В несколько шагов подошла ближе и протянула ладонь в жести предложенной помощи. Сказала бы я. Например, о том, что из всех здесь, с кем довелось общаться, пока именно она как раз не сдержана и ни разу не великодушна. Но промолчала. Получать стеной по голове мне не понравилось, а с этой ненормальной станется повторить свой фокус. Вот правду говорят, силы есть, ума не надо. Может, здесь суперсолдат выводят, иначе откуда в них всех столько дури, даже в женщинах? Руку одной из которых я, чуть подумав, все же приняла держась другой своей, за продолжающей болезненно пульсировать затылок. «Пока не поняла, соврала ты мне или нет, но если не соврала, мой тебе совет. Сделай все, что только можешь, но убеди Тео вернуть тебя в усвоясе, в твоих же интересах, иначе долго ты здесь не протянешь». Сжала она мою ладонь в своей крепче, помогая подняться на ноги, но руку так и не отпустила. Женщины баронов Картахена де Индиас «Вообще долго не живут. Ни одна. Особенно. Вега. Вот теперь отпустила. Да я о моем существовании вовсе, кажется, подзабыла. Хелена позвала кого-то. А я... я не его женщина». Вздохнула устало, усаживаясь на край постели, стягивая с нее покрывало, обматывая то вокруг себя на манер тоги. «Не только для прикрытия», — вдруг резко холодно стало после ее слов. «Да?» — хмыкнула Далия. «Ты поэтому тут, в его спальне, в его кровати находишься?» «Он сам меня сюда направил, я не напрашивалась». Противопоставила, напрягаясь. «Ну а то, что сама же накануне вернулась к нему?» «Вынужденная мера, и ничего кроме». «Звучит так, будто если бы ты ночевала вместе с остальными, тебе бы понравилось больше» развеселилась непонятно чему брюнетка. «Хелена?» — позвала снова. «Если еще не поняла?» — обратилась вновь ко мне. «Других женщин в этом поместье нет, по крайней мере таких, у кого нет клейма «Вега». Помолчала немного, а затем добавила и вовсе беззаботно, с широкой улыбкой. «Они, кстати, как раз готовят, убирают, и как там было?» — спросила у самой себя, приняв задумчивый вид. «В общем, обслуживают тут всех и вся». Если захочешь к ним присоединиться, то только скажи, я быстро организую. Брат, конечно, разозлится, но до мне не привыкать. А я, после ее намеков, только еще больше убедилась в том, что мне здесь не место, иначе будет на совести желтоглазого еще одно убийство уже мое. Но это все я, конечно, оставила при себе. Тем более, едва далее договорила, как открылась дверь в спальню, а на пороге появилась та. Кого она, очевидно, звала? Зеленоглазая старушка преклонных лет в длинном форменном платье черного цвета и с подносом в руках, полностью седая, в морщинах, но достаточно высокая и статная до сих пор. Даже не горбится. Идеально прямая осанка, как у Далии. Они вообще чем-то похожи. Не внешне, нет. «Скорее манерой держаться. Вот только если из глаз девушки пропало презрение к концу нашей беседы, то у этой отчетливо присутствовала, хотя она умело это скрывала за напущенной строгостью». Старушка прошла к столу у окна, ставя на него свою ношу и при свете льющихся в окно солнечных лучей я заметила на ее шее рисунок ожога, напоминающий герб, так понимая, то самое клеймо то есть реально раскаленным железом ставят. не тату даже домой захотелось еще больше мне даже показалось не столь уж страшным и унизительным переспать с желтоглазом все лучше чем это вот правду говорят все познается в сравнении еще вчера ведь думала что ни за что не соглашусь на подобное а теперь это все далее со своими советами сумятицу в голове поселила Или, что вернее, слишком сильно головой о стену приложила. Мозг явно съехал на бекрень. А еще вспомнилось опять, как желтоглазый зализывал мои раны. И что я при этом ощущала. И это он только рано залечил. А что будет, если... Нет, не смейте о таком думать, нельзя. Как и слушать Далию. Мало ли, что она себе напридумывала. И мало ли, по каким причинам меня здесь ее брат запер. Вчера же он отпустил и плевать ему было, что со мной станется, это я вернулась обратно. Вот и ответ. Когда это в мире все давалось просто так? А я кое койко-место занимаю, чужие припасы потребляю, а взамен... Ой, нет, я предлагала отработать по-человечески. Мужик сам отказался, не моя вина. С другой стороны, зачем ему и правда эта отработка? Вот я дурочка. Надо было просто предложить выкуп. «Семья у меня, конечно, не богатая, мы и на поездку мне в Чехию долго копили, но что-то да придумают». «Как подумала, так и передумала. Как я им объясню, что я тут как бы в рабстве? Мама, если еще не схватила сердечный приступ от моей пропажи, от такого точно поймает». «Нет, так не пойдет. Но и дать им знать о себе, чтобы меньше переживали, тоже стоит. А это значит, еще один долг в копилку к имеющимся». Закусила губу, раздумывая, как же быть, чтобы и себя сохранить и получить желаемое. Но не готова я за свободу телом расплачиваться. Может, слишком гордая, не знаю, но все внутри восстает от подобной мысли. Не хочу быть просто рабыней для тех, которые попользуются и забудут, как надоест. Не смогу я так, без чувств. И как тогда быть? Что делать? Какой-то замкнутый круг, по которому я гоняю саму себя. Из разряда «ни себе, ни людям». Ведь если так подумать, мужик меня не отталкивает внешне, наоборот даже. И силой не действует. Вот и вернуться и остаться позволил. Вполне логично, что теперь ждет благодарности. Он ждет, что я встану перед ним на колени. А я? Чего жду я? Самый верный и быстрый способ получить свободу упускаю. Ради чего? Ради сохранения своих принципов. Так глупо. Но правильно, в моем понимании. Ведь если откажусь от них, что останется от меня? Кем я буду тогда? Даже не в глазах других, собственных. Какой смысл в дальнейшем росте, если саму себя уважать перестану? Ох, правильно бабка говорила, нахлебаюсь я еще со своим характером. И далее, вот то же самое заявила недавно, что стоит сбавить обороты. Может, это выход? Нет, не сдаться и лечь под желтоглазово но стать чуточку мягче к нему. Но опять же, что это даст? «Ничего. Но что-то же должно найтись, что поможет и себя сохранить и желтоглазово убедить меня отпустить». «Должно. Я в это верю. Надо только подумать получше. Потом. Потому что сейчас стоило сосредоточиться на настоящем». Хелена не просто так пришла. Завтрак принесла, и, судя по аппетитному запаху, это, наконец, далеко не остывшая каша, а нечто существенное, как и вчера. Угадала. Средний средней прожарки, стейк приличного размера и в обрамлении нарезанных и красиво вложенных свежих овощей не только пах аппетитно, но и выглядел так же. А на вкус. Мне показалось, я никогда не ела ничего вкуснее. Свежевыжатый апельсиновый сок с естественной кислинкой и вовсе показался божественной амброзией. Я ела и пила то и другое, позабыв обо всем на свете. Плевать, как это выглядело со стороны. Я просто наслаждалась каждым кусочком, вытолкав из головы на эти минуты все лишнее, и в реальность вернулась только когда на тарелке не осталось ни кусочка. Я даже салатный лист съела, хотя раньше терпеть его не могла. Трава травой безвкусная, но не сегодня. Далее к этому времени успела уйти, а я и не заметила. Сменившая ее Хелена забрала у меня из подруг более ненужный поднос. Спасибо. Поблагодарила я старушку. Та ничего не ответила, развернулась и тоже ушла. Вздохнула. еще немного посидела и направилась в ванну. Надо бы умыться, что ли, наконец. А еще осмотреться. Вчера не до обстановки было, а сегодня все равно заняться нечем больше. Думать о проблемах не хотелось. Тем более думами их не решишь. А делом пока тоже не имеется возможности. Вот и принялась заглядывать в каждый угол. Апартаменты башни состояли из одной комнаты, не считая ванной и гардеробной. Что удивило, все три помещения имели светлую отделку, что не вязалось со сложившимся у меня в голове характером их владельца. Он представлялся достаточно мрачным типом. Хотя, что я о нем знаю? Ничего, если так подумать. Но это даже хорошо. Так проще абстрагироваться от него. Из окон открывался потрясающий вид на ворота крепости. А то, что это именно она, не осталось сомнений. Взять хотя бы толщину каменного забора и стен дома. Неприступные, если только ударить по ней ракетами с воздуха. Но больше всего порадовало гардеробная. Просторная, вместительное, со множеством отделов для одежды, обуви и аксессуаров. Даже зеркало нашлось размером в полный рост. Настоящая мечта любой уважающей себя модницы. Моя мечта. Хотя едва ли у меня когда-нибудь... «Будет столько одежды». Банально денег не хватит скупить сотни единиц одних только рубашек. Самых разных. Начиная от классики, заканчивая пляжными. Одну из последних я не удержалась и стащила. На льняной ткани голубые разводы перемежались с красками заката. И на этом общем фоне много-много пальм. Я такие только в фильмах криминальных видела. И не удержалась. Да, обменяла импровизированную тогу на эту прелесть. Талию выделила подходящие расцветки ремнём. Получилась эдакая летняя платьица длиной чуть выше колен. Идеально. Идеальнее только то, что рыжик оказался более воспитанным, чем Блаз. Не стал наглеть и пялиться на меня в этот момент. Вообще отвернулся, хоть и замер у входа в помещение. А я вдруг засмотрелась на игру света в его рыжих волосах. «А ты тоже умеешь лечить?» Не удержалась от вопроса, когда закончилось переодевание моей, прихватив более ненужный плед, вернулась в спальню. Надо бы застелить постель, что ли? А пока исполняла задуманное, продолжала изучать своего надзирателя полнее. Он ниже своего предшественника и в плечах чуть уже, но слабым его назвать все равно, язык не поворачивался. Скорее ловким и опасным. Похожая на военную, черная форма подчеркивала все достоинства мужской фигуры. Если он и удивился моему вопросу, то вида не подал. Вообще никаких эмоций не показал. Как стоял туканом, так и продолжил. «Ну, ладно. А клыки есть?» — задала новый вопрос, расправляя одеяло. И снова мне ответом стало молчание. «Ты меня вообще понимаешь?» — уточнила, призадумавшись, отвлекаясь от своего занятия. «Андерстенд?» — переспросила на русском, английском. Машка, подруга, так всегда называет мои ломаные фразы, когда я пытаюсь говорить не на своем языке. Охранник, кажется, незаметно вздохнул и опять смолчал. А я продолжила: нет, если не понимает, пусть так и скажет. Хотя если и скажет, его не пойму уже я. Патовая ситуация, но и пребывать в четырех стенах молча не повезло рыжику в общем. «И вообще будем считать это моей маленькой местью за его раннее бездействие, когда меня били. Ладно, давай начнем с малого». Окончательно позабыла я о постели и подошла ближе к нему. «Я, Аня», — указала пальцем себе на скрытую рубашкой грудь. «А ты?» — ткнула в него и вопросительно выгнала брови. И опять он молчал, так и напрашивался. «Нет, я не издевательница, но просто мне скучно» а он, как английский страж, у ворот в королевскую резиденцию. И вообще, сами виноваты. Могли бы книжку предоставить, раз заперли в четырех стенах. И словно кто-то услышал меня. В дверь раздался короткий стук, а затем в комнату негромко, стуча невысокими каблуками, вошла незнакомая девушка с небольшой стопкой каких-то книг в руках, одетая в серый брючный костюм, с зачесанными назад и собранными в низкий хвост пепельно-русыми волосами, и глазами цвета мокрого асфальта. Вся такая идеальная из себя, аж зубы свело. Домой захотелось больше прежнего. И чего желтоглазый так уперся? Не понимаю. «Привет», — поздоровалась гостья на моем языке, останавливаясь напротив, в шаге от меня. «Значит, это ты, Аня?» Вроде спросила, но скорее задала риторический вопрос. Отвечать не хотелось, но, чуть подумав, я все же согласно кивнула. Тем более выглядела девушка вполне себе дружелюбно и довольно улыбчиво, хотя я все равно расслабляться не спешила, мало ли. Тем более, как поняла от стоящего неподалеку рыжего надзирателя толку ноль. По крайней мере, сдали и он мне вот не помог. Кто знает, вдруг и тут отвернется, а потом еще и меня виноватой выставит. Виноватой быть не хотелось. А я и Дэн, представилась в свою очередь. И Дэн? отходя к столу, на который и сложила все принесенные книги, судя по рисункам на обложке, детские. «Мне велено объяснить тебе правила проживания в семье Вега», — пояснила причину своего появления, разворачиваясь обратно ко мне лицом. «Я же вспомнила, как вчера желтоглазый велел Бласу найти учителя для малышней со знанием русского языка. То есть это она? Учить меня будет. Ну, ладно, послушаем». Все равно делать больше нечего, но приблизиться к ней так и не решилась. Уселась на краю кровати, с другой стороны от нее, и приготовилась внимать.